Для объяснения феномена бродячих лавок, или, как они известны в научных кругах, тавкус-бродякус, было выдвинуто три теории. Первая утверждает, что много тысяч лет назад где-то во множественной вселенной возникла раса существ, чьим единственным талантом была способность покупать дешево, а продавать дорого. Вскоре Под их контролем оказалась громадная галактическая империя, или, как они выражались, универсам. Наиболее прогрессивные особи этого вида открыли способ устанавливать на свои лавки уникальные двигатели, позволяющие пробивать темные стены пространства и открывать обширные новые рынки. После того, как миры универсама погибли в результате тепловой смерти родной вселенной, после окончательной бросающей вызов всем и вся горячей распродажи, бродячие звездные лавки разошлись в разные стороны. Они и теперь продолжают заниматься своим ремеслом, прогрызая путь сквозь пространство-время, как жучок сквозь страницы трехтомного романа. Согласно второй теории, эти лавки — творение благосклонного рока, на которые возложена обязанность поставлять именно то, что нужно и в нужное время. По третьей теории — это очередной хитроумный способ обходить различные постановления о запрете торговать по воскресеньям. Однако у всех теорий, какими бы различными они ни были, имеются два общих момента. а они объясняют наблюдаемые факты, б, они целиком и полностью ошибочны.